Глава тридцать шестая Отдав последнее распоряжение своему секретарю и отправив гонца за целителем, Джайра вспомнил о девчонке, которую велел проводить в гостиную. Там он ее и нашел. Комната слабо освещалась несколькими светляками. Девушка сидела на низкой скамеечке у неостывшего камина, грелась, и когда вошел Джайра, вскочила, прижимая к животу заплечную сумку. Джайра окинул гостью цепким взглядом. Взъерошенные темно-русые, коротко стриженные волосы, корей глаза, невысокая, щуплая, мужскому глазу порадоваться нечему. Если не присматриваться, вполне сойдет и за мальчишку-подростка. Что ее могло связывать с Исмаилом? Джайра поставил друг напротив друга два стула с высокими спинками, обитые мягким бархатом, сел на один из них, жестом указал ей на другой. «Как тебя зовут?» Начал он, как только девушка выполнила его просьбу. «Луду». Сумку она положила на колени. «Ко мне можешь обращаться, господин Джайра. Коммодор Исмаил — мой родной брат. Ты знаешь, где сейчас находишься?» «Да, господин Джайра. Это посольство Махитании. «Превосходно, тогда закончим с церемониями и приступим к делу». «Рассказывай, Луду». «И позволь-ка полюбопытствовать». «Что здесь у тебя?» Он забрал с ее колен сумку, растерзал узел и стал неторопливо выкладывать на стол ее содержимое, тщательно осматривая каждый предмет. «Рассказывай, я тебя внимательно слушаю». «Что рассказывать, господин?» Непонимающая уставилась на него Луду. «Все». Луду поморщилась, вздохнула и начала, стараясь не сбиться и ничего не упустить, с того момента, как попала в дом Исмаила. Джайра внимательно слушал, не переставая изучать содержимое сумки и время от времени поднимая глаза на девушку, кивая или задавая уточняющие вопросы. Та сидела, сложив на коленях руки в замок, негромко говорила, и когда господин Джайра не видел, с интересом его рассматривала. Да, они были очень похожи с комодором Исмаилом. Оба смуглокожие, черноволосые, черноглазые, яркие. Только Джейра был чуть ниже ростом и худее по сравнению с Смаилом. У него были более утонченные правильные черты лица, чем у брата, четко очерченные скулы и подбородок. Одет он был в шелковый стюганный халат черного цвета, подвязанный поясом с красивыми длинными кистями. Под халатом виднелись черные шелковые домашние брюки. Но больше всего взгляд Луду притягивала странная черная сеточка, надетая как шапочка на аккуратно уложенные черные блестящие волосы господина. Такое Луду видела впервые. Пока она рассказывала, Джайра выложил из сумки на стол кусок вяленого мяса, сыр, фляжку с водой, бутыль с эликсиром. Мясо и сыр он повертел в руках осмотрел со всех сторон, понюхал, отложил на стол, вытащил из фляги пробку, глотнул воду, задумчиво посмаковав ее во рту. Эликсир пробовать и не стал, просто понюхал и поставил на стол. Потом достал одежду — которую тщательно осмотрел и перетряхнул, прощупал все швы, из кармана штанов вытащил белый шелковый платок с вышитой монограммой красиво переплетенных букв «В» и «С», удивленно глянул на Луду, та покраснела, затем достал мешочек с монетами, который высыпал на стол, пересчитал. Когда в его руке оказались две половинки браслета Аркана, Луду дошла до момента своего отчаянного вторжения в резиденцию Сурим в поисках Комодора. Джайра озадаченно уставился сначала на сломанное украшение, потом на лоду. Откинулся на спинку стула, положил ногу на ногу, положил браслет на стол и скрестил руки на груди. — Что это? — взгляд господина стал колючим. — Браслет. — Я вижу, что браслет. Ты поняла, о чем я. — Аркан. — еле слышно ответила Луду. — Вот именно, Аркан. Взгляд Джайра прожигал насквозь, как ты его сняла. «Это не я!» — отшатнулась испуганно лоду. «Это лорд Сурим!» «Да, этот может!» — Джайра сузил глаза. «Тогда мне другой вопрос. Почему ты до сих пор здесь?» «Что?» «Почему ты не сбежала, а пришла сюда?» «Я не понимаю вас, господин. Я приехала с Комодором.» «Аркан с тебя сняли, монеты дали». Джайра кивнул на стол, где лежало все содержимое за сумки. «Даже в дорогу собрали. Браслет можно продать за хорошие деньги. За очень хорошие деньги. И устроить тебе на ближайшие несколько лет вполне безбедную жизнь, а при разумной экономии и того дольше. Так зачем ты пришла сюда, Луду?» Он пристально, не мигая, смотрел на девушку. «Я не могла... не могла уйти». «Почему?» «Что помешало?» «Может, дело в том, что лорд Цурим дал тебе какое-нибудь поручение?» «Какое поручение?» Луду испуганно вжалась в спинку стула. «Он ничего не давал». «Ну, возможно, попросил тебя присмотреться за Исмаилом, что-то узнать, м? Поза Джайры не изменилась, но Луду почувствовала, как вокруг шеи замкнулось удушающее кольцо. «Нет! Нет, что вы! Это правда! Я...» Я клятву дала Комодору, что вернусь с ним в Махитанию. Кольцо сжалось плотнее. «Не смей мне лгать!» «Я не лгу!» Еле выдавила Луду, хватаясь за горло. «Я дала клятву перед ликом Зарийских богов! Ее нельзя нарушать! Грех нельзя!» Ее глаза сверкнули злостью и обидой, и из них покатились слезы, она задыхалась. «Зачем Исмаил помимо Аркана заставил тебя дать клятву?» «Он не заставлял, я сама!» — почти выкрикнула она. «Девчонка-то с характером. Дышать почти нечем, а она флёр не выпускает, хотя давно могла ударить». «Зачем нужна клятва?» — продолжал напирать Джайра. «Я не знала, что под Аманом он имел в виду Аркан. Он сказал, что нужен Аман. Я думала, он просит клятву». Джайра несколько мгновений смотрел на нее из-под пола опущенных ресниц. Флёры не было. Даже попыток. Почему она не пытается защититься? Глупая. Он аркан надел потом, после клятвы. Пожалуйста!» Захлёбывалась Луду, сползая со стула. «Поверьте, это правда. Пожалуйста!» Джайра резко отпустил захват. И Луду закашлялась, упала на колени и уперлась одной рукой в пол, а другой схватилась за шею. — Ты хочешь сказать, что ты здесь только из-за клятвы? — Да, господин. Луду вытирала рукавом слезы и хлюпала носом. Джайра достал из кармана халата платок и протянул ей. — Держи. Он молча наблюдал, как она поднимается, садится на стул, схлипывает и вытирает слезы. Джейра видел, что девчонка не врет. Такие и врать-то толком не умеют. У них все на лице написано. Но он должен был убедиться, что подвоха нет. Невероятно. Он не верил своим ушам. Там, где не справился Аркан, сработала обыкновенная клятва на словах. Кто в такое поверит? Ладно, на сегодня хватит. Джейра поднялся. Сложи все обратно в мешок, я покажу комнату, где ты будешь спать. Или ты спишь со Смаилом, и тебя отвезти к нему? — Нет! — взвелась Луду. — Я не сплю с ним! Я ни с кем не сплю! Джайра рассмеялся. — Ладно, ладно. Я пошутил. Луду трясущимися руками укладывала свои сокровища обратно в заплечную сумку. Джайра еще раз прошел с оценивающим взглядом по худенькой фигурке. — Что за защита на тебе стоит? — В первый раз такую вижу. Что-то храмовое или, не пойму, от жрецов? Руны непорочности. О, даже так. Где ты нашел эту жемчужину, Исмаил? Джейара шел по темному коридору, подсвечивая путь светляком. Луду шла следом. У одной из дверей он остановился, повернулся к девушке и привалился плечом к дверному косяку. Возможно, это не совсем правильно по отношению к Исмаилу, но я должен сказать. Тебе не обязательно возвращаться в Махитанию, Луду. Ты неплохо можешь устроиться и здесь. В Валории законы более мягкие, чем в Махитании. Здесь, а чем мне здесь заниматься? настожилась Луду. Она была наслышана, как используют девушек с флером, и участь это была незавидна. Она такое не хотела. Хватило обещаний Комодора. джерра легко уловил ход ее мыслей. Не тем, о чем ты подумала, Луду. Он улыбнулся впервые с момента их знакомства. «В посольстве полно дел даже взять хотя бы сад. Он заброшен. Я недавно выгнал садовника, и ты вполне могла бы занять его место. Я плачу приличное жалование. Захочешь, можешь пойти учиться. В Дорамусе есть академия. Есть несколько факультетов, куда берут девушек. Можно найти что-то по душе? Но я не, не знаю». Луду снова рассматривала странную сеточку на волосах Джайры. «Подумай, Луда, у тебя есть время, и я не требую ответа прямо сейчас. И не обижайся, что я слегка тебя напугал». Джайра толкнул дверь, и она медленно открылась. В комнате зажегся светляк, и Луду увидела в дверном проеме кровать, шкаф с комодом и круглое зеркало на стене. «Это твоя комната, располагайся». Если боишься, можно запереться изнутри. Замок на двери есть. Благодарю, господин. луду скользнула в комнату и закрыла дверь. Щелкнул замок. Джайра улыбнулся и, мурлычи под нос мелодию, пошел в свою комнату. Она долго не могла уснуть и ворочалась в кровати. Не спалось. Разговоры с молодой леди, а потом с господином Джайрой посеяли в ее душе сомнения. Может, ей не нужно в Махитанию возвращаться? Это не будет отступлением от клятвы. До посольства она же Исмаила довезла. Но если посольство и правда считается территорией Мохитании, значит, клятва выполнена или нет? Луду долго мучилась сомнениями и вопросами. В конце концов, она решила так. Если комодор придет в себя до отъезда в махитанию, Луду будет считать свою клятву исполненной, а если нет то отправится с ним в махитанию и будет рядом, пока он не придет в себя. А дальше будет видно, вдруг получится вернуться в Валорию. Договорившись сама с собой, Луду задремала, когда начало светать. Исмаил очнулся утром, как раз в тот момент, когда над его постелью стояли Джайра и Целитель. «Долго еще ждать. Ему завтра отплывать в Махитанию, мне нужно, чтобы он встал на ноги до конца сегодняшнего дня». Иначе валарийцы его казнят. Терпение, господин Джайра. комодор уже приходит в себя. Едва открыв глаза, Исмаил попытался сесть в постель и осмотреться. Он потрогал шею, глянул на запястье. — Ты снял с меня котлановый браслет и ошейник? — посмотрел он на брата. Джайра переглянулся с целителем. — Кажется, до сих пор бредит. — озадаченно предположил Джайра. — Не должен. «Я в него достаточно силы влил?» — засомневался целитель. «Может, его еще подлечить?» «Не стоит переизбыток лечения вреден так же, как и недостаток». «Прекратите оба болтать ерунду!» — вскипел комодор отбрасывая одеяло и опуская ноги на пол. «Я не брежу! Почему я голый? Где моя одежда? Джайра, в чем дело?» Начал орать и командовать. Облегченно выдохнул Джайра, обращаясь к целителю. «Значит, дело идет на поправку». «Спасибо, господин Жувс. Вы действительно сделали все, что могли, и дальше я сам справлюсь». Жувс откланялся и удалился. «Можешь мне объяснить, что происходит и как я здесь оказался?» Исмаил дождался, когда зацелителем закроется дверь, и вскочил на ноги. «И тебе доброе утро, брат. Рад приветствовать тебя в махитанском посольстве. И будь любезен, Исмаил, оденься, здесь не принято расхаживать голым, ты не дома». «Как я здесь оказался?» Натягивая штаны, спросил Исмаил. Тебе привезла Луду. Луду? изумился Комодор. Она тоже здесь? Ты совсем ничего не помнишь? Нет, помню. На мне котлановые наручники и ошейник кругом скалы и передо мной море. Все, на Луду аркан, она поэтому здесь? Аркана нет. Вальтер Сурим снял его. А почему она до сих пор здесь, для меня большая загадка. Я бы на ее месте давно от тебя сбежал. Да, сбегать это в твоей манере. Именно поэтому ты не на ее месте. Лорд Сурим снял аркан? Да, и привез тебя к посольству с Луду. А кто снял Акатлан? Понятия не имею. Явно не Луду, даже ее флер тут бессилен. Но то, что ты здесь, думаю, ее заслуга. Поэтому не будь неблагодарной сволочью и отпусти ее. С чего вдруг? И не подумаю, она вернется вместе со мной домой. А зачем она тебе? А тебе? в Валории и другие законы, она сможет неплохо устроиться. У тебя? Если захочет, то и у меня, я буду ей платить жалование. Рук в посольстве не хватает. Брать кого-то из местных я не хочу. И спать с ней? Это глупо, Исмаил. Поморщился Джайра. Она совсем зеленая и не в моем вкусе. И потом, я не люблю связываться с девственницами, слишком много с ними возни. Уговоры, разговоры. Я давно отвык от этого. А уж и ждать, пока приохотятся. Нет, я предпочитаю в постели опытных женщин и взаимные удовольствия. Ты просто не умеешь с ними обращаться. Нагло ухмыльнулся Исмаил. Избавь меня ради богов от своих наставлений. Устало вздохнул Джайра. Я не собираюсь с тобой спорить. Как учат твоих гаремных красавиц стонать и закатывать глаза, изображая удовольствие, мне известно. В отличие от тебя, дорогой брат, я предпочитаю женщин завоевывать, а не покупать и принуждать. И потом у Лудуру на непорочности, тебе ли не знать? Ты это уже выяснил. Я маг, Исмаил, и в состоянии увидеть защиту на ком угодно, тем более такую сильную. Луду вернется со мной. Она поклялась. Она исполнила клятву. «Она вернется со мной в Махитанию, у нее будет сытая и счастливая жизнь, о которой многие только мечтают», — отрезал Исмаил. «А она об этом мечтает?» «Довольно», — рявкнул Исмаил, заправляя рубашку в штаны. «Я больше не намерен это обсуждать». В это утро завтрак в махитанском посольстве проходил в почти дружественной и временами вполне теплой атмосфере. За столом собрались посол Джайра, его молодой помощник, секретарь посольства Левкой, комодор Исмаил и Луду. Исмаил хотел отправить Луду на кухню к слугам, но Джайра не позволил, сказав, что она его гостья, и он лично пригласил ее на завтрак, а если кого-то что-то не устраивает, то он может сам катиться ко всем хортам, завтракать на кухню или куда ему будет угодно. комодор в ответ одарил брата свирепым взглядом и сел напротив Луду. Бедняжка Луду смущалась и чувствовала себя неловко. Джер внимательно наблюдал, как девушка неуверена, но правильно выбрала столовые приборы и аккуратно пользовалась ими. Исмаил хмурился и бросал на Луду недовольные взгляды. и был безупречен. Поддерживал непринужденную беседу, мило улыбался и галантно ухаживал за единственной дамой за столом, чем смущал ее еще больше. «Я договорился с капитаном махитанского торгового судна. Они возьмут вас на борт, Комодор», — сказала Левкой, насаживая на вилку фасолину. «Большая удача, что они оказались в дарамусе В сезон штормов мало кто рискует выходить в открытое море. Когда запланировано отплытие?» «Завтра утром, Комодор. Мы будем готовы». «Мы?» — насмешливо уточнил Джайра, делая глоток кофе и глядя на Исмаила поверх краев чашки. «Мы». — уверенно повторил Исмаил. — Я и Луду. Луду смущенно прокашлялась. — Я еще не решила, хочу ли я возвращаться. Впервые с начала завтрака робко подала она голос. — Мы это обсуждали еще в Махитании, ты забыла? — холодно, но спокойно произнес Исмаил. — Мне кажется, с того момента, как вы обсуждали это в Махитании, много чего изменилось, и у Луду... Появилось право поступать так, как она считает нужным. Особое ударение Джайра сделал на слове изменилось. Комодор недовольно сверкнул глазами на брата. Мы покидаем Валорию завтра утром. Это не обсуждается. Едва закончив завтрак, Луда упорхнула из-за стола в свою комнату. Исмаил проводил ее долгим, тяжелым взглядом. Я бы предпочел, чтобы ты не лез не в свое дело, Джайра и не давал Луду поводов думать, что она может что-то решать сама. — Почему? — Не забывай, мы не в и здесь другие законы, дорогой братец. — Поэтому ты сюда и сбежал? — Почему сбежал? Посольская миссия очень ответственна, особенно с такими любителями нарушать чужие законы и обычаи, как ты. И потом должен же был кто-то выполнять эту миссию, когда посол Зафара стал стар, пожелал сложить полномочия и удалиться на покой. «А ты и обрадовался!» — ехидно заметил Исмаил. «Обрадовался?» — невозмутимо согласился Джайра. «Я освободил тебя дорогу верховной магии Мохитании, так что не тебе на меня гневаться. Отец возлагал на тебя большие надежды, очень большие. И я все их оправдал, но перед тобой не собираюсь отчитываться. Ты предал обычаи Мохитании, живешь на валарийский манер, отступник!» В Валарийских обычаях нет ничего постыдного. Да, они ближе мне, чем махитанские. Ведь я провел в Дорамусе почти всю юность, пока учился в академии, и приобрел много друзей среди валарийцев. Но послом стал именно потому, что предан махитании и никто лучше меня не сможет защитить ее интересы здесь. «С тобой бесполезно спорить», — поднял вверх руку восстанавливающим жесте Исмаил. «Будь любезен, не сбивай с толку Луду, она вернется со мной домой. И я больше не намерен это обсуждать». Едва закончив завтрак, Луду сбежала в свою комнату и не выходила до обеда. Там она металась из угла в угол, как дикий зверек в клетке. В Махитанию она больше не хотела возвращаться. Посол Джайра обещал дать работу, а значит, она сможет сама себя содержать, да и продать браслет можно. Да До не, долетали слаборазличимые голоса. В столовой о чем-то громко спорили Исмаил и Джайра. Луду особого значения этому не придавала, мало ли, что братья обсуждают, у них тем для разговора достаточно. Нет, она решительно не вернется в Махетанию, так и скажет комадору Исмаилу. Сейчас она имела право выбирать, она точно знала. Левко и терпеливо ждал, когда Джайра заговорит первым. Посол сидел в кресле за кабинетным столом, рассеянно смотрел в окно и барабанил подушечками пальцев по столешнице. «Если мы открыто пойдем против Оли Исмаила и оставим ее здесь, он не успокоится и сделает все, чтобы вернуть Луду в Махитанию любыми способами. Я его натуру знаю. Он не остановится ни перед чем. А вы хотите оставить девушку здесь?» Джайре показалось, или в голосе помощника прозвучала робкая надежда? Этого хочет она сама. И да, Луду могла бы быть полезной мне здесь. И что мы предпримем? Пока не знаю, но предпримем обязательно. Обедала Луду в одиночестве. Господин Джайра и Исмаил куда-то ушли. После обеда слуга принес ей в комнату кувшин с напитком. Господин посол распорядился. Он поставил кувшин на столик и вышел. Луда проводила его настороженным взглядом и понюхала напиток. Пахло вкусно. Она налила немного в бокал и глотнула. Потом еще. Вдруг накатила слабость, комната качнулась, стена поплыла и наклонилась. Луда выронила бокал, свалилась на ковер, моргнула. Ощутив мягкий ворс под чекой и пытаясь сбросить тяжесть свек, провалилась в сон.